Урок 15 Обеспечивайте себе стимулы для работы. Вот просто фундаментальная тема, к которой мы подошли, и она называется «Стимулы, создающие мотивацию», или говоря по-простому «Награда», «Призы» и «Наказание штрафы». Чтобы ваша работа по-настоящему делалась стремительно, вы должны научиться подталкивать и вдохновлять самого себя, как в спорте – Станьте для самого себя одновременно и тренером, и капитаном болельщиков, вдохновляя себя на действия, отвечающие высокому классу игры. 95% ваших эмоций, положительных и отрицательных, определяются тем, какого рода разговор вы ведете с самим собой. Не то, что происходит вокруг вас, а то, как вы относитесь внутри к событиям, вот что определяет и ваше настроение, и вашу активность. появится ли у вас стимул к чему-нибудь или наоборот исчезнет чтобы обеспечивать себе стимулы для работы вы должны задаться целью стать стопроцентным оптимистом вы должны приобрести привычку положительно относиться к словам действиям реакциям людей вокруг вас и к ситуациям в которых вы оказываетесь вы должны не позволять неизбежным трудностям ежедневной жизни отрицательно влиять на ваше настроение Уровень самооценки, то есть насколько вы нравитесь самому себе и насколько вы уважаете себя, имеет центральное значение в определении того, насколько велики ваша мотивация и целеустремленность. Постоянно внушайте себе необходимость позитивного взгляда на жизнь и на собственные возможности. Используйте фразы из аутотренинга, вроде е б «Я себе нравлюсь», «Я чемпион», «Я лучший», «Я победитель», «Я практик», «Я активный», «Я сильный», «Я здоровый», «Я успешный». Проговаривая их вновь и вновь, пока они не станут частью вашего подлинного самоощущения. Обеспечивая себе стимулы к работе и преодолевая в себе сомнения или страхи перед трудностями, постоянно твердите самому себе «Я могу», «Я делаю», «Я иду вперед», «Я двигаюсь к цели». Когда люди спрашивают вас о делах, у вас может быть только один ответ – все прекрасно. И знаете, вы скоро и сами заметите, что дела у вас идут всегда прекрасно. Всегда сохраняйте радостный и бодрый вид. Специалисты вообще советуют, что не следует делиться с людьми своими проблемами. Ну, поскольку 80% из них совершенно не заботят ваши трудности, а остальным 20% может быть даже приятно, что проблемы не у них, а у вас. Единственный человек, с кем вы можете посоветоваться со своими трудностями, это ваш доктор, ваш адвокат или ваш наставник в бизнесе. Другими словами, те, кто в этом разбирается и может реально вам помочь улучшить ситуацию. Остальные люди не входят в этот круг посвященных, толку от них все равно никакого. В ходе многочисленных исследований психологи установили, что оптимизм является важнейшим качеством, определяющим личный и профессиональный успех человека. На основе многолетних наблюдений удалось определить три основные черты, отличающие оптимиста. Во-первых, оптимисты стараются найти положительные стороны в любой ситуации. Как бы ситуация ни складывалась, они всегда стараются найти в ней что-то хорошее или что-то приносящее пользу, выгоду, в том числе и денежную. Совсем не удивительно, что эту выгоду они постоянно и получают. Во-вторых, оптимисты стремятся извлечь полезные уроки из всего, что складывается не так, как предполагалось. Они верят, что трудности служат не препятствием, а уроком. Они убеждены, из всякого непредвиденного обстоятельства или возникшей проблемы, следует извлекать уроки, усвоив которые, можно быть впредь осмотрительнее. И они всегда извлекают уроки, учатся постоянно, в том числе и на ошибках. третьих оптимисты направлены на поиск решения вместо того чтобы искать виноватых или впустую переживать жаловаться на трудности они занимаются поиском решения перед лицом проблемы они склонны задавать себе такие вопросы что можно улучшить к а к о е решение что можно сделать какой может быть следующий шаг кроме того людям оптимистичным Свойственно больше говорить о своих целях, а не о проблемах. Они скорее готовы поговорить о сегодняшних и будущих проектах, чем впустую переживать о прошлом или об ошибках. Они чаще смотрят вперед, чем оглядываются назад. Постоянно охватывая мысленным взором свои цели и говоря с собой в позитивном тоне, вы создаете предпосылки для собственной целеустремленности – правильные настроенности на работу вам легче в этом случае ощущать уверенность в своих силах и испытывать творческий подъем вам легче контролировать сложившуюся ситуацию на работе осознание того что вы можете реально с этим справиться и контролировать ее подчинить своей воле это удваивает ваши силы чем более позитивно ваше отношение к работе ну и вообще к окружающим тем более мотивированы ваши действия тем легче вам решить свои дела, и тем решительнее вы доводите их до конца. Соблюдайте гигиену мыслей. Помните, главные мысли определяют ваши поступки. Вырабатывайте в себе позитивное отношение к жизни. Следите за тем, чтобы думать и говорить с другими прежде всего о позитивных сторонах вещей. Вырабатывайте в себе позицию человека ответственного за собственные поступки и за все, что с ним происходит. Поменьше критикуйте и не обвиняйте других людей. Стремитесь к тому, чтобы искать выход из положения, чем оправдание. Устремляйте свои мысли и энергию в будущее на результаты, на то, что способно улучшить качество вашей жизни. И никогда не останавливайтесь на достигнутом. Вы можете больше.